Глава 17. «Так, дочь, давай скорее!» Поторопила я Олю, которая сегодня, как назло, медленно одевалась. Мама на работу опоздает. «Мы опять поедем к Наташе?» Спросила она, натягивая штаны. «Да, что?» Повернулась я на нее. «Там тебе не понравилось?» «Понравилось», — ответила Оля. «Наташа хорошая и Лада веселая. Мам, ты знаешь такое имя? Лада. Красивая». «Лада?» переспросила я. «Да», «Да — кивнула дочь. «Наташа сказала, что это невеста и её сына». Я повела стрелку на глазу, не туда. Рука с кисточкой подводки дернулась на этих словах. «Чёрт», — пробурчала я и спешно стала исправлять макияж. «И так времени нет». «Значит, Лада — невеста сына. А ее сын Рома, пусть и не родной». «Значит, Лада — невеста Ромы». «Ясно». «Неудивительно, конечно». Странно, что он не женат, а только собирается жениться. Лада красивая, Рома молод и тоже хорош собой, обеспеченный умный мужчина. Конечно, ему надо завести семью. Если эта Лада делает его счастливым, я только порадуюсь за него. «Собирайся, Оль», — сказала я ей, устраняя кривую стрелку с века. «Хватит болтать, одевайся, а то уеду без тебя, а ты тут одна останешься в заперти». «Нет, не останусь», — «Тогда одевайся живее». Неожиданный звонок по телефону едва не заставил меня испортить макияж еще раз. «Кому там в такую рань мёдца?» — проворчала я и взяла в руки смартфон. Номер мне не был знаком, но я приняла вызов. «Алло?» «Катя, доброе утро!» — услышала я голос Виктора. «Я тут мимо ехал, подумал, может быть, мне вас подбросить? отвезем Олю, а потом на работу». Я только и подняла брови вверх. «Мимо? Виктор живет в самом центре города и мимо нашего дома никак не мог ехать. Если только он не из дома едет, конечно. Но я думаю, что он просто захотел нас с подвести. «Доброе утро», — ответила я. «Если вам не трудно, конечно, то я не откажусь». «Правда? Тогда я буду у вас возле подъезда через пять минут». «Хорошо, спасибо вам». «Не за что, Катенька. Выходите через пять минут». «Договорились. До встречи». Я повесила трубку и крикнула в комнату. «Оленька, еще темп увеличивай. Нас внизу ждет мой начальник». «Зачем?» «На машине его поедем», — пояснила я. «Она такая классная и огромная, помнишь?» «Ага». «Поедем кататься?» «Да». «Тогда давай живее». Но мы же девочки, и за пять минут собраться не успели. Но уже минут через десять садились в машину Виктора. «Доброе утро», — повернулась я к нему. Еще раз спасибо. Даже не знаю, как вас благодарить, что нам с Олей не пришлось ехать на автобусе в утренней давке». «Брось, мне приятно вам помочь», — улыбнулся Виктор. «И совсем не трудно. Я улыбнулась в ответ. «Виктор ухаживает за мной и не собирается этого скрывать, не боится пересудов за спиной и сплетен коллег. Значит, он настроен серьезно. иначе не стал бы проявлять заботу на глазах у всех практически». Кому же неприятно внимание? Любой женщине это доставит удовольствие. Мне Виктор симпатичен. Приятный мужчина, хотя ощутимо старше, но меня это не отталкивает. Я и так устала быть одна. У меня очень давно уже не было мужчины, и его внимание мне приятно. Извините, что немного опоздали, но с детьми сложно собраться вовремя. «Ничего», — улыбнулся Виктор, выезжая на дорогу. «Я все понимаю». «Хоть моя Ксения уже давно выросла, но помню-помню, как их собирать в сад. И самому успеть одеться, и ее одеть». «Это точно», — кивнула я. «К Петру Сергеевичу домой сначала». «Понял», — ответил он, и мы поехали по улицам утреннего города. «Доброе утро», — сказала я, когда Наташа открыла нам дверь. «Привет-привет», — улыбнулась она нам. «Заходите». «С понедельника сад открывают», — Сказала я жене Петра Сергеевича, когда мы оказались в холле. «Больше не буду вас утруждать сидеть с Олей. Раздевайся, зайка». «Ой, ну брось», — отмахнулась Наташа. «Мне совсем не в тягость. Не бери в голову. Заходи, Олечка. Пойдем скоро играть с тобой. Проводим всех на работу». «О, Катенька приехала», — услышала я голос Петра Сергеевича, который спускался уже одетый к выходу с лестницы, ведущей со второго этажа. Следом за ним шел Рома, а за ним царственно шествовала Лада. «Доброе утро, Петр Сергеевич» и «Роман Петрович», поздоровалась я, соблюдая субординацию. «Здравствуйте», — вежливо ответила Лада и переключилась на ребенка. «Привет, ты снова сегодня с нами?» «Да». «Значит, будем дорисовывать то, что начали вчера?» «Ага». «Ну, доброго дня, милый», — мягко обняла Лада Романа, который сегодня почти не обращал на меня внимания, даже не поздоровался. Впрочем, это лучший его нападок на меня. «Так, по коням, дамы и господа», громко сказал Петр. «У нас сегодня очень много работы. Поехали, Катя, Рома». «Я на машине», — ответила я, обнимая на прощание дочь. «Веди себя хорошо, солнышко. Мама приедет вечером, поняла? Да. Целуй маму». Дочь обняла меня и чмокнула в щеку зарядив меня на весь день своей наивной, теплой детской любовью. «Беги, милая». Ольга ушла вглубь дома, ее тут же чем-то заняли Лада, которая закончила прощаться с Романом посредством поцелуя, и Наталья. Когда я смотрела на эту пару, испытывала странные ощущения. Не ревность, ведь Роман давно уже не мой. Да и не люблю я его больше. Мы бывшие друг другу. Мы тени прошлого. Мы больше не половинки. И не отражение друг друга. Теперь они половинки. Теперь настало их время. Да и я сама планирую принять ухаживание Виктора, но все же от чего-то в груди необъяснимо и противно ныло. На какой машине? Не понял Петр. Ты же не водишь. За рулем не я, ответила я. А кто? Виктор. А. -а, -а хм. Ясно. Задумчиво сдвинул брови Петр Сергеевич. «Ну, тогда встретимся в офисе. Роман, на выход!» Мы втроем покинули дом и направились к своим машинам. Я ощущала, как мой затылок просто сверлят взглядом. Уже открыла дверь внедорожника Виктора и обернулась по наитию. Серые глаза Ромы провожали меня. Он наблюдал, как я сажусь в машину и закрываю дверь. Потом перевел взгляд на Виктора, словно размышляя о том, достоин ли мужчина вести меня — Или достойно ли я садиться в такую дорогую машину к такому представительному мужчине? Роман нахмурился и сел рядом с отцом в его авто. Обе машины по очереди тронулись с места и поехали в сторону офиса.